«Я? Да клянусь здоровьем мамы!» Он перебил меня нетерпеливым жестом, словно запрещая тревожить память покойницы в суе. «Поспеши. Исламские террористы нас ждать не будут». Спрятав пистолет под свою спортивную курточку, он вышел в коридор. Когда я переоделся и выскочил следом, его там уже не было. В темноте за окном затрещал отъезжающий мотоцикл. Только тогда я окончательно поверил, что Шмыга не шутит. Через три минуты я был уже возле проходной, крохотного домика у запертых железных ворот в заборе. За простреленным стеклом КПП сидел мертвый часовой в таком же дешевом спортивном костюме, какой был на Шмыге. Кивнув ему зачем-то, Я протиснулся между стенкой и металлическим турникетом, толкнул дверь и оказался на свободе. Она встретила меня свежим ночным ветром и таинственным треском насекомых. Я пошел к темной стене деревьев, туда, где от дороги отходила ведущая к железнодорожной платформе тропинка. В моей голове мелькнула шкодливая мысль — что темная молитва из стиха Сологуба «Спаси, помилуй, я тону» оказалась самой действенной, и дьявол таки бросил меня в свою полуистлевшую ладью, добавив к серому парусу вполне голливудский чемоданчик с долларами. Я глубоко вдохнул ночной ветер и засмеялся. И тут же заметил припаркованные у кромки леса машины — В них не горело ни одного огонька, поэтому издалека они были совершенно невидимы, а затем раздался тихий, но очень убедительный голос. «Иди сюда!» Когда, не чувствуя ног, я подошел, зажегся голубоватый фонарь. Я увидел три одинаковых джипа и несколько бородачей, одетых так, словно они собрались в ночной клуб. У ближайшего на плече висел толстый тубус, в котором по характерному утолщению под прицельной планкой я узнал реактивный огнемет Глагол М1. Совсем недавно такие показывали по телевизору. Потом я увидел еще несколько таких же тубусов, лежащих в траве у джипа. Сильные уверенные руки освободили меня от чемоданчика, его положили на капот машины, открыли и тщательно осмотрели содержимое. Потом бородач с огнеметом на плече поднес мобильный к и произнес. «Воздух, подтверждаю». «Что?» «Хорошо, сейчас». Он кивнул одному из своих спутников. Тот поднял ствол автомата и дал короткую очередь в небо. «С курьером все», — сказал Бородач. «Теперь начинаем». Сложив телефон, он потрепал меня по щеке и прошептал. «Не бойся, мальчик, мы нашли тебе других, папу и маму. Но твоему командиру знать про это ни к чему». Повернувшись к своим людям, он указал на машину. Те же грубые и сильные руки связали мне кисти за спиной, заклеили рот квадратом скотча, и замотали глаза темной тряпкой, воняющей бензином. Перед тем, как запихнуть меня в багажник, мне шлепнули в шею мокрым холодом из пневматического шприца. Я сразу оцепенел, как муха, в которую паук впрыснул свое жидкое «я». Я слышал происходящее рядом, близкую пальбу и взрывы, потом шум мотора, голоса, Но временные интервалы потеряли всякий смысл, я не мог сказать, как долго длятся эти события и даже в какой последовательности происходят. Меня несколько раз перегружали из одной машины в другую. Временами я слышал кавказскую русскую речь, потом я долго лежал на полу в транспортном самолете, и вокруг говорили уже по-английски. Когда с моих глаз, наконец, сняли тряпку — а сорта отлепили скотч, на все дальнейшие вопросы мне пришлось отвечать уже на этом языке. Глава 15. Не осталось сказать совсем немного. Я до сих пор не знаю. Действительно ли Шмыга хотел, чтобы меня убили кавказские бандиты, которым он так элегантно передал гонорар за зачистку объекта?